«Седьмое. Таня, — сказал Моисей Рихтер, — если тебе здесь плохо, уходи. «Вы хотите, чтобы я ушла, — Моисей Исаакович, — спросила Таня Кузнецова. «Я хочу, чтобы тебе было спокойно. «Думаю, тебя родители домой зовут. Соломон в армии, а ты его ждешь в чужой семье. «Теперь вы моя семья, — сказал Таня. — Это мой дом». «У тебя есть родители. Война идет. Надо, чтобы семьи были вместе. Я в семье». Старик Рихтер замолчал, и Таня решила, что старику не понравилось то, что она сказала. «Здесь дом моего мужа», — пояснила она. «Значит, я теперь здесь живу. Значит, теперь вы моя семья». И Рихтер кивнул, но слово «да» не сказал. «Если я мешаю, тогда уйду». Меня родители зовут обратно. Тогда иди к ним. Ты нам ничего не должна. Вам мешаю, да? Комнату занимаю. Ты не мешаешь. Скажите, если мешаю. Мы евреи, сказал Рихтер. Твоим родителям, наверное, не нравится, что ты живешь с евреями. Разве мы не советские люди? Разве у нас не общая родина? Мы советские люди, но мы евреи. И твои родители это знают. Им, наверное, не нравится. Мы теперь все одной нации, — сказала Татьяна. Так никогда не будет. Муж и жена — одна плоть, — сказала Татьяна. Если муж еврей, значит, я тоже теперь еврейка, а Соломон русский. «Не говори глупости, — сказал Моисей. Ты просто хорошая жена». «Теперь вы моя семья, теперь вы мой отец, — сказала Татьяна». Этого не нужно. Не надо так говорить. Я должна быть с вами. Только Соломон не пишет. Не бойся, — сказал Моисей, который отдал на войну четырех сыновей.